Это поначалу даже азартно, но потом начинает выматывать. Особенно, когда кроме работы у тебя куча других дел, и отказываться от них совершенно не хочется. Похоже на наш случай, правда? Да, немного, нетерпеливо согласился я. И что с того? Хенна придумала, как нам себя вести, чтобы с одной стороны не отказываться от шансов на удачную покупку, а с другой не изводиться из-за ерунды. Когда на горизонте начинала маячить очередная внезапная распродажа, мы сразу принимали решение. Будем заходить к продавцу раз в три дня. Или в пять, или в дюжину, неважно. Все зависит от текущих возможностей и степени желания заполучить вещь. Главное, что этот метод избавил нас от мучительных сомнений. Все ли мы сделали как надо? Или сами, как последние дураки, прохлопали лучший в мире шанс? Я начал понимать. То есть вы сразу объявляете судьбе свои условия. Дескать, мы готовы воспользоваться своей удачей вот в такое время и в таком месте. Поэтому, если хочешь нам помогать, делай это в соответствии с нашим графиком. А не хочешь... Ладно, плюнь. Примерно так. Не могу сказать, что нам с Хеной везет намного чаще, чем другим торговцам, но жаловаться грех. И уж точно не реже, чем раньше, когда ради охоты за сокровищами мы жертвовали сном, развлечениями, настроением, завтраком и порядком в собственной лавке. И при этом постоянно были недовольны собой. Действительно отличный метод. Похоже, именно его мне всю жизнь не хватало. Сейчас опробуем. Я воздел глаза к небу, изобразил на лице суровость, подобающую истинному фаталисту, и сказал очень тихо, но все-таки вслух «Уважаемая судьба, давай договоримся так, мы с Номинорихом будем искать сходящих с ума от страха становиться сегодня весь день, ровно до полуночи, поэтому если хочешь кого-нибудь спасти, пусть он вовремя попадется нам на глаза». «Если необходимо, чтобы я понял причины происходящего, будь любезно, дай подсказку. Внятную, но не как всегда. А если мы до полуночи никого не найдем и ничего не поймем, я объявлю дело закрытым и займусь чем-нибудь другим. Договорились?» «Ладно», — сказал очень низкий мужской голос. «Очень громко сказал. И четко. Захочешь, не ослышишься». Мы с Нуминорихом одновременно вздрогнули и принялись оглядываться. И только потом поняли, что бас принадлежал хозяину трактира, обсуждавшему что-то с обосновавшимся у барной стойки человеком в старомодном коричневом лоохе до пят. Не то клиентом, не то поставщиком. поди разбери. Впрочем, не все ли равно, какими декорациями пользуется судьба, в кои-то веки решившая поговорить с тобой человеческим голосом и принять твои условия. Поддумать только. Слушай, да весь смехом сказал Нуминорих. «Похоже, твоя судьба пахнет перцем, кожей, сырым песком, мясным супом с сушеными травами, хаттийским табаком, только что замешанным тестом, дымом углей для жаровни и... Да, точно, очень редкой гумбакской ароматной водой. Причем, скорее женской, чем мужской. Рад, что у моей судьбы наконец-то наладилась личная жизнь», — улыбнулся я. «Возможно, именно поэтому она и стала такой покладистой. Пошли, чего мы ждем?» Из королевских ветров мы не вышли, а вылетели, земли под собой не чуя, словно сами стали ветрами. Не королевскими, конечно, но тоже вполне ничего. Иногда так мало надо, чтобы безнадежное унылое дело вдруг превратилось в самое прекрасное и желанное занятие твоей жизни. Эту малость обычно называют вдохновением. А серьезные люди, вроде моего друга Шурфа, книжным словосочетанием «внутренний огонь». Но какая разница, как называть? Лишь бы случалось почаще. Моя жизнь, кто бы спорил, всегда исполнена смысла. Штука в том, что в моменты вдохновения я сам смысл. Вот, например, прямо сейчас. За что я особенно люблю вдохновенное состояние, можно больше не раздумывать. Все, что сделаешь, будет единственно верным поступком. А чего не сделаешь, справится как-нибудь само. Если очень захочет произойти, произойдет. А нет... Так и не надо.